Глава пятая. Сараха. В маленькой комнате Сарахи было темно, душно, мерзко пахло чесноком, всевозможными травами и еще какой-то дрянью, которые в своей дружной квинтенсенции прямо-таки убивали людей с порога. Селер титаническими усилиями подавлял то и дело накатывающие рвотные позывы. Непроглядный мрак неприятно давил на глаза после яркой улицы, и ему начало казаться, что он ослеп и смертельно болен. Если бы не державшаяся за его руку маленькая ладошка Дарса по имени Тейп, он бы подумал, что провалился в саму бездну. Как обстояли дела у остальных спутников, оставалось только гадать. Но по тяжелым прерывающимся вздохам можно было сказать, что вряд ли кто-нибудь из них сейчас пребывает в счастливой эйфории. Недовольная компания ожидала старую прорицательницу уже довольно долго, но до сих пор никак не могла прозреть, всматриваясь в рассеянную тьму. Все началось со встречи испуганной черноволосой худенькой девушки с опущенной головой у самых ворот Квихла, когда они вернулись в Геваргиз. К Кею подошел вихем с серебряным кольцом в ухе, означавшим ранг младшего ученика, и хотел что-то сказать, но девушка неожиданно вцепилась ему в руку ногтями, мягко говоря, удивив тем самым всех присутствующих. Она напряженно свела свои бесцветные на фоне черной косы брови и помотала головой. Сначала Селиру показалось, что Квихельм разорвет в клочья хрупкую брюнетку. Об этом говорило его багровое, почти фиолетовое лицо. Но, вопреки ожиданиям, он лишь дернул плечом, скидывая с себя ее руку. После этого немого диалога девушка опять уставилась себе под ноги и тихим робким голосом сказала... «Уважаемая Савира, Сараха ждет вас у себя. Следуйте за мной». Так-то Селир Кей, Гожа и маленький Дарс оказались в небольшой хижине, словно гриб, выросший в сини толстоствольных вястов на территории замка Квихел. Почти все Квихельми обходили стороной этот добротный домик из черного дерева. Он не был ужасен, как обычно описывают жилища старых ведьм в сказках. Но никто не мог объяснить, почему не хочет приближаться к нему ближе, чем на сто метров. Положа руку на сердце, Селер тоже терпеть не мог ни этот дом, ни сумасшедшую сараху, которая, кроме страха, ничего в нем больше не вызывала. «Да где эта проклятая старая гадалка?» зашипел гожин но настолько тихо, что если бы не полное безмолвие в комнате и целенаправленное прислушивание к каждому шороху, Селер бы и слова не разобрал. «Клянусь, если она сейчас не придет и не вернет мне зрение, я самолично вырву ей глаза». «Что ты мне там вырвешь, свинопас безродный?» Раздался спокойный, хрипловатый женский голос. «Ну как женский? Скорее, это было нечто среднее между мужским и старушечьем», заставившийся Лира подпрыгнуть на месте. Маленькая ладошка Дарса сильнее впилась ему в руку. «Смотри, как бы язык твой не отсох и не отвалился от слов твоих поганых, как ты сам. Пришел тут, король великий, порядками мне тут свои заводит собака. Когда захочу, тогда и говорить буду». А ты, помойный выкормож, будешь сидеть и ждать, сколько нужно. Хоть день, хоть два, хоть десять. Ох, мужичья! Говаривали предки, что услышит лишь слушающий, а увидит лишь тот, кто откроет свои слепые очи, продолжила сипеть сараха. Послышался звук выдвигаемого стула, скрип, звяканье и приближающиеся шаги. Но эта мудрость не про вас, ведь дурней. Вы же как родились глухими слепцами и глупцами, так и помрете. Вот не всегда нужно приходить туда, где тебя ждут. Вот это про вас. Что, не могли Бархису помочь? Целый корабль квихельмов, и хоть бы кто с места сдвинулся. Нет же, спрятались за своей подлой магией и сидели, смотрели со своей скорлупы, как убивают султанскую семью. Да детишек вырезают по всему хасару. Трусы бесхребетные. На кой вообще с вами отребьем таким связалась? Палачи-оркусы, великие квихельмы. Тьфу, фарс один. — Савира, нас было слишком... — начал было Гожа. — Ой, да молчи, лучший кусок глупости, пока я не оставила тебя без зрения навсегда! — оборвала старуха. Мимо дохнул ветерок, прошедшего мимо большого тела. Селер почувствовал горький запах полыни и едкого пота. Маленький Дарс отпустил его руку, и теперь чародей ощущал себя по-настоящему слепым и брошенным. — Ну ты не такой, мой сладкий, правда ведь? Снова заговорила Сараха справа от маленького мага, где как раз находился Тейп. «Вот это да!» Лира не знал, что старуха знает добрые и ласковые слова. А уж тем более, что у нее может быть такой мягкий, почти бархатный голос. «Ты прозреешь первым. Ты уже приоткрыл занавес. Видел то, чего другие не заметили. Ты увидишь больше остальных. Не станешь поступать, как эти подлюги. Почему ты не даешь мне себя посмотреть? Не видно тебя совсем». «Ох, сколько силы в тебе! Настоящий воин! А сердце-то черное у тебя, черное! Словно там Кардаш поселился. Нельзя тебе с таким сердцем жить. Ох, нельзя, лакомый! Многих можешь погубить. Отпусти все, хотя ты ведь не отпустишь. А может, даже это и к лучшему. Жаль, что не даешь себя посмотреть, черноглазик. Очень ты интересный. Даже колдун это чувствует». «Ну ничего, ты сам нам себя еще покажешь, правда, золотой?» «Бабуля, очнись, он тебя не понимает, он Дарс!» Хотелось крикнуть Селиру, но он малодушно промолчал, так как старая сараха не делала никаких различий между взрослыми и детьми, но поддавать могла и тем, и другим. Именно поэтому из присутствующих безмолвно таращился в кромешном ноту хижина не только Селир. «А ну-ка, давай глотай!» переходя на свой обычный бабско-мужицкий тон, крякнула провидица. Вслед за этим Селиру бесцеремонно засунули в рот большую плоскую таблетку. О том, чтобы выплюнуть ее, даже мысли не возникло. Сараха за такое превратит в жабу. По крайней мере, маленький маг искренне в это верил. Сначала на языке стала пригадка, будто он лизнул потную портянку. Но по мере рассасывания таблетка начала приобретать сначала кислый, потом сладкий, а в конце приятный мятный вкус. Зачем все это было нужно, Селир понял, когда к нему начало возвращаться зрение. Мрак, словно море во время отлива, начал отползать к деревянным шкафам, жавшимся к стенам. Что там находилось, даже вечно любопытный Селир не хотел знать. Через пару минут маленький маг уже отчетливо видел круглый стол с длинной до пола белой скатертью, за которым на треножном стуле сидел тейп и выковыривал яркие красные ягодки из граната, закидывая их в рот его безмятежное лицо освещали толстые свечи в громадных подсвечниках стоявшие в четырех углах комнаты и голубоватый свет чары пробивавшийся сквозь задернутые белоснежные занавески на большом окне это была обычная комната и ни один нормальный человек не заподозрил бы ее обитателей в порочных связях с потусторонними силами Даже тошнотворный запах чеснока, трав и еще чего-то, наверное, лучше даже и не знать чего, полностью исчез, сменившись ароматом полыни, мяты, люпина и сладкой сныти. Внушительно качая необъятным задом, прорицательница в этот момент хромала в сторону стола. Натужно ухнув, она рухнула на жалостливо скрипнувший стул прямо напротив тейпа. Маленький Дарс не обратил ни малейшего внимания на старуху, продолжая колупать ягодки. Складывалось впечатление, что ему вполне комфортно в ее присутствии. — Подойди ко мне, Селер, — как-то устало произнесла Сараха. Селер помешкал мгновение, но все же послушно подошел к колдуне. Приблизившись, он долго смотрел в ее обвившее лицо с синеватыми поджатыми губами, широким носом и узкими расщелинами глаз, где под правым нижним веком была огромная черная родинка. «Достань табуретку из-под стола и сядь», — заговорила она. Выполнив указание, мальчик уселся, вытянувшись в струнку под тяжелым взглядом прорицательницы. «Я знаю, что ты видел смерть», — сказала Сараха. Дождавшись, когда Селер утвердительно кивнет, она продолжила. «И ты знаешь теперь, что все мы когда-нибудь умрем. Селер, ты знаешь, что рано или поздно все твои близкие уйдут?» Маленький маг был в растерянности. После пережитого в Хасаре ему меньше всего на свете хотелось думать о смерти, тем более о смерти своих родных. «Знаю», — тихо ответил мальчик. «Посмотри на этого маленького Дарса» ткнула пальцем старуха в сторону тейпа, который перестал ковыряться в гранате и с интересом стал наблюдать за происходящим, наверняка пытаясь понять, о чем идет речь, услышав знакомое Дарс. «Он потерял всех своих близких в один день, но его дух настолько силен, что ты ни разу не видел, как он плачет, не так ли?» Это была правда. За все время их путешествия от Хасара до Магнуга, а от него до Лизбеда, Селир ни разу не видел, чтобы мальчишка плакал или на что-либо жаловался». Хотя после того, как они высадились на берег, жаловаться особо было некому. Барх ведь остался в порту Кинвульфа, как и одна четвертая часть всей команды. Маленькому магу первое время это казалось странным, но потом он подумал, что до Дарса просто не дошло осознание того, что всю его семью убили. «Так он мелкий еще не понимает ничего», слегка уязвленно ответил Селир. «О нет, он все прекрасно понимает. Его маленькое сердечко разрывается от боли». «Ваше пребывание в Хасаре мне показывают, словно в тумане, отдельными нечеткими вспышками. Ты что-то сделал для него, но я не могу точно увидеть, что. И за это Дарс очень тебе благодарен, хоть никогда и не признается. Отныне это единственный человек, на которого ты можешь полностью положиться, Селир, даже больше, чем на своего отца. Ты должен многое у него перенять и научиться переживать удары так же, как и этот малыш». Сараха резко прервала свою речь и метнула взгляд за спину маленького мага. «Кей, сядь!» Селир обернулся на отца, который уже окончательно пришел в себя. Кей переглянулся с Гожа. Возле одного из шкафов стоял обшарпанный сундук. Маг без колебаний сел прямо на него. Взяв маленькую ладошку в свои рябые руки, провидица произнесла. «Селир, твоя мама родила тебе чудесную сестренку месяц назад». Обычно такие новости говорят радостно или хотя бы с улыбкой, но на лице Сарахи не было и тени от нее. «Мира!» — радостно вскочил на ноги Кей и направился к двери. «Подожди, Кей!» — опустила в пол свои темные глаза ведьма. «Савира, у меня дочь родилась, не могу я ждать!» Сараха вновь посмотрела на мужчину, и взгляд ее был совсем скорбный. «Ох, не я должна говорить такие вещи!» Старая провидица тяжело вздохнула, словно ожившая гора. Месяц назад произошло не только большая радость, но и страшное горе. Мира не смогла пережить роды Кей, Что было дальше, Селлир уже плохо понимал. Он словно сквозь вату ад услышал, как что-то кричал отец, голос Гожа, спросивший Сараху о смерти Мира и где ее могила, затем шаги, хлопки дверью и полная тишина в комнате. Разум Селера никак не мог принять то, что мамы больше нет. В глазах стало мутно. Лицо прорисательницы и вся мебель вокруг поплыла. И стоило первой капли слететь с темных ресниц, как за ней прорвалась целая река слез. Селиру хотелось вскочить и побежать за отцом, но он совершенно не чувствовал ног, словно их и не было. «Поплачь, поплачь, мой хороший!» Словно мягкая подушка обняла сараха мальчика, успокаивающе гладя его по голове. «Пусть слезы и сушат твое горе, а после время развеет его, словно пыль». И Селир плакал. Плакал до якоты и прерывающихся всхлипов. Он вымочил своими слезами весь передник старой прорисательницы. Что-то сломалось в нем. Что-то, что в хасарском дворце дало лишь трещину, а сегодня разлетелось на тысячи осколков. Что-то, что совсем недавно представляло мир цветным и беззаботным. Что-то, что называют детством». Сараха до самого рассвета укачивала маленького мага у себя на коленях, ничего не говоря. Под утро слезы его высохли. Селер просто сидел, положа усталую голову на теплую грудь и смотря в одну точку. Ничего не хотелось. Только вернуть маму или хотя бы в последний раз ее увидеть. Но это было невозможно. Посиди минуточку один, милый. Сараха тяжело поднялась и посадила маленького мага на свое место. Она шагнула за занавеску, загораживающую вход в другую комнату. Помещение вокруг сразу показалось пустым и холодным, словно маленький маг наедине остался не только с этой пустотой, но и со всем миром. Он совсем забыл про Дарса, все это время находившегося за его спиной. Селер вздрогнул, когда почувствовал теплую ладошку, опустившуюся на его плечо. Тейп ничего не говорил. Но, встретившись с ним взглядом, Мак узнал в них не просто понимание, а отражение своего собственного горя. Селер с самого начала их странного знакомства не испытывал к мальчишке неприязни, хотя тот и дал ему массу поводов для этого. Но, схожая беда сгладила все обиды. Более того, она вызывала чувство какого-то странного родства. «Смотри, кого я тебе принесла!» Вернулась в комнату Сараха. В руках она покачивала белый шевелящийся кулек, Савира с такой нежностью и любовью смотрела на него, словно там лежало что-то невообразимо прекрасное. Она медленно подошла к Селиру и протянула куль ему. — Осторожно, Селир, не урони! — наставительно сказала старая колдунья, пока маг умело пытался взять сверток. — Это твоя сестренка, мальчик мой. Твоя мама не умерла. Частичка ее заключена в этой девочке. И знаешь, что я вижу в будущем? — улыбнулась Сараха, показав отсутствие переднего зуба я вижу, как ты будешь лучшим братом на свете. Твоя мама мечтала об этом. Она будет всегда наблюдать за вами с небес. Ты не должен ее подводить, Селер. Оберегай и храни свою сестренку. Селер слушал слова провидицы и разглядывал личика маленькой девочки в его руках. Он не мог поверить, что видит это на самом деле. На него смотрели синие глаза». Настолько яркие, что цвет глаз самого Селира, его отца и остальных магов Эвы казались совершенно тусклыми и бесцветными. Но это было еще не все. Короткие волосы пушком одуванчика торчали на маленькой головке. Однако были они ни черного, ни каштанового, ни даже крайне редко встречающегося рыжего цвета, а белые, как перистое облако в небе. «Это моя сестра?» Хрустящим от долгого молчания голосом спросил Селир, удивленно посмотрев на Сараху. Не переставая улыбаться, старуха утвердительно кивнула. «У нее есть имя?» «Есть. Твоя мама перед смертью дала ей имя. Она назвала ее Энира, что с ее родного саргатского означает «несущий свет». «Это потому, что она такая... белая?» Продолжая разглядывать прекрасного младенца, отстраненно спросил Селир. Он все никак не мог поверить, что видит это на самом деле. Но не только маг разглядывал кроху. Девочка тоже смотрела на него своими большими, невероятно синими глазами, в которых сквозило нечто очень похожее на сознание, что даже немного пугало. «Не только», — ответила провидица, с теплом во взгляде, наблюдая, как Нира высвободила из-под одеяльца невозможно маленькую ручку и, кряхтя, протянула ее Селиру. Мальчик не мог противиться такому приветствию как и не смог сдержать улыбки, когда девочка своими крохотными слабыми пальчиками обхватила его палец. Как только она появилась на свет, небо залило заревом падающих звезд. Твоя мама была еще жива и видела это зарево. Сквозь окно оно осветило всю комнату. Тогда она сказала, что ее девочку послал сам Оркус и послал не одну, поэтому-то она и назвала ее Энирой. Она принесла с собой свет в этот мир. Стоящий рядом Тейп бесцеремонно заглянул в лежащий на руках Селира куль. И то, что он увидел, сильно его потрясло. На смуглом личике прорезались морщинки глубокой мысли. С этим выражением он застыл на долгие минуты, после чего поднял ошарашенный взгляд на Сараху. «Илара?» — выдохнул он своим звонким голоском. «Карма дермесоха глар! Гизли де Лара! Эти детские удивленные вопли привлекли внимание младенца. Девочка повернула свою голову от дуванчик на тейпа «Да-да, мой хороший», — ответила ему Сараха на Квихельском. «Это необычная девочка. Она принесет много хлопот не только своему брату, но и многим Квихельмам, в том числе и тебе». Словно в подтверждении слов провидицы, девочка со счастливым видом щурясь на Селира беззаботно засмеялась, демонстрируя всем свои розовые беззубые десна с надувшимся слюнявым пузырем. Прошло, наверное, около часа, как маленький маг качал на руках свою уснувшую сестренку. Он никак не мог оторвать от нее взгляд. Забравшийся на стол тейп тоже не сводил глаз с девочки, беспрестанно хмурясь и тяжело вздыхая. Старая сараха оставила их и ушла в другую комнату. Если бы не ее хриплое мычание, которое с большой натяжкой можно было назвать звуками музыки, то казалось, будто дети остались в доме одни. «Лейла, уложи мальчиков, у них выдалась тяжелая ночь!» негромко отдала распоряжение Савира, перестав, наконец, напевать. Белые простыня, служившие дверью, колыхнулась, и в комнату вошла та самая девушка, что привела их сюда. Она подошла к Селиру и попыталась забрать у него младенца, но маленький Макс остервенением прижал к себе сверток. «Нет, она будет со мной!» С грозным видом проговорил маг в полголоса, чтобы не разбудить сестру. «Перестань, Селир!» Вмешалась старая колдунья, появившись из-за спины девушки. «Тебе и маленькому Дарсу нужно поспать. Все будет хорошо. Я присмотрю за Инирой. А когда ты проснешься, она уже будет ждать тебя. Давай-ка мне ее!» Кому-кому, а сарахи Селир противиться не мог. Так, с тоской глядя в розовое круглое личико, он позволил прорицательнице забрать свою сестренку. Все происходящее нисколько не нарушило сон девочки. «Ты моя-то прелесть! Ничто твой богатырский сон не разбудит!» Засюсюкала колдунья, мерно покачивая кулек, затем обратилась к Лейли. «Держи аккуратней, отнеси ее в колыбель!» Ни слова не говоря, девушка бережно взяла ребенка, как-то неуверенно и глуповато улыбнулась, после чего вновь скрылась за белой занавесью. Все это время Селир провожал взглядом каждое движение двух женщин. Он постоянно испытывал необъяснимый страх и волнение. Ему казалось, что все они делают неправильно, и вообще лучше отдать Эниеру ему. Он лучше совсем справится. А когда Лейла ушла, ему нестерпимо захотелось побежать за ней следом и проверить, донесла ли она его сестру до колыбели. «Иди за мной, Селир, и захвати Дарса», — сказала Сараха, доковыляв к одному из своих сундуков. Пока маг жестами показывал тейпу, чтобы он спрыгнул со стола и следовал за ним, колдунья шумно что-то искала, постоянно звякая. «Вот ты где, отрыжка Оркуса!» — победоносно крякнула колдунья, тяжело разогнувшись, и держа в руке маленький пузырек с яркой зеленой жидкостью. Повернувшись к мальчикам, она с глухим бульком вытащила деревянную пробочку — И прихрамывая подошла к Селиру. «Выпей!» Взяв протянутую ему крохотную бутылочку, маг, не задумываясь, выпил все ее содержимое. Тейпу ничего не досталось, но, похоже, он и не расстроился нисколько. Неизвестная жидкость напоминала мятную воду, которая слегка жгла язык. Сараха довольно скривила губы в ухмылке и приказала мальчишкам идти за ней. Селер не сделал трех шагов по направлению к комнате, где находилась его сестра, как почувствовал смертельную усталость. Колени неуклюже подгибались, веки предательски падали на глаза, а в голове заклубился ватный туман. Маленький маг даже пропустил момент, когда оказался в большой постели, с подоткнутым под самое подбородок одеялом. Спейте, будущие войны! Не своим голосом мурлыкнула Сараха. Селер почувствовал, как нечто большое поднялось с кровати. Уже давно ему хотелось задать прорицательнице вопрос, но маленький маг боялся даже подойти к старухе, не то что спросить ее о чем-либо. Но сейчас все страхи исчезли, и преодолевая страшную сонливость, которая загребала его в свои объятия, он, не открывая глаз, тихо промямлил. «Савира, что ждет меня в будущем?» Шаркающие шаги замерли. В комнате повисла тишина. Силер подумал, что уже уснул, как раздался голос колдуньи. Я не вижу тебя в будущем, Селир. Эти слова не напугали мага. Почему? Я умру? Без выражения поинтересовался он, погружаясь все глубже в темноту и опасаясь, что уже не услышит ответ. Нет, Соколик, тихо рассмеялась Сараха. Скорее всего, дело в твоей сестре. Я плохо вижу ее будущее. А следовательно, и твое. Да еще и... Что еще и Селир уже не услышал, провалившись в глубокий сон.